Глава 65. Честные люди. Через неделю, пятница, 12 мая 2023 года, 20.30. Лиза. «Ты что делаешь?» – возмущается тетя Аня, углядев, чем я занимаюсь. Опускаю глаза и подмечаю, что разрываю листья салата латука на слишком мелкие кусочки, размером с конфетти а по рецепту они должны быть несколько сантиметров в диаметре. Извини, я задумалась. Отставляю тарелку подальше, беру чистую и другой пучок салата. Снова принимаюсь за работу и через некоторое время опять слышу возмущенный возглас тети. Лиза! Снова смотрю в чашку, а там опять кусочки размером с тетрадную клетку. Что происходит? Упирает руки в боки моя фея крёстная. Ты обещала ужин, а рыба как лежала сырой на тарелке, так и лежит. И вместо салата у нас зелёный фарш ручной работы. Я сейчас позову Аду, пусть она приготовит. Смущённо поджимаю губы. Не надо отвлекать Аду. Сейчас всё сделаю. Решаю латук добавить последним. Режу пополам помидоры черри, кладу в миску сухарики, заправляю маслом и специями. «С тех пор, как вернулась из Гленджика, ты сама не своя», подмечает тетя Аня. «В точку. Вот объясни мне по-человечески, зачем великан решил вернуться в мою жизнь сейчас, когда у меня все хорошо и спокойно? Почему не четыре года назад? Почему не три Считай как этот несчастный салат, разодрана в клочья сомнениями. Я в полнейшем смятении. Не знаю, что мне делать. Хм, тянет фея крестная. Я думала, ты определилась, раз поехала с ним. И ты меня, конечно, извини, но лучше быть в смятении от того, что в твою жизнь вернулся мужчина, чем лежать спокойно, прямо как... «Та рыба, которую ты всё никак не зажаришь!» В этот момент отчетливо чувствую запах горелого масла. «Ой!» Бегу к плите, снимаю с огня сковородку и подмечаю. Пригорело изрядно, а из кастрюли с пакетиком риса выкипела почти вся вода. Выключаю конфорки и подпрыгиваю на месте от нового тетиного вопроса. «Ты велика, но о главном сказала?» И зачем она вернулась из командировки, сидела бы в своем Питере. Окончательно забывая про плиту, поворачиваюсь к ней. Нет, не сказала. Почему? Фея крестная мерит меня тяжелым взглядом. Тебе давно нужно было ему признаться. Тут в дверном проеме показывается грузная фигура нашей поварихи. Кое-кто уже накупался. С важным видом сообщает Ада и заводит в комнату маленького мальчика. Для трех лет маловат, чего уж там. Ростом всего 90 сантиметров, еле дотягивает до нижней границы нормы. Он родился крошечным. Я долго переживала по этому поводу. Выкармливала, давала витамины. Но врачи объяснили, все дети разные, и нижняя граница нормы тоже норма. Скорее всего, сыночек просто пошел в меня, ведь лицом он копия я. Иди ко мне, Владик. Беру его на руки, целую чистую мту щеку, вдыхаю аромат детского мыла, крепко обнимая малыша. Мам, мам, отпусти, тут же пищит малыш. И я отпускаю. Не очень-то он со мной ласков, к тому же редкий упрямец. Воспитатели говорят, такой возраст. Скучаю по тому времени, когда он был грудничком, и я могла позволить себе целовать его круглые сутки. Сейчас и вижу-то сына далеко не так часто, как хотелось бы. В будни он в детском саду, а забирает его Ада, сидит с ним, пока я не приду с работы. Из поварихи она частично переквалифицировалась в няню. Влад ей благоволит. А сама толстушка и вовсе в нем души не чает. Говорит, что похож на ее внука. «Так, Лиза!» — начинает возмущаться Ада. «Что же вы это с ужином тянете? Парень не так худоба!» «Для нашей няни-поварихи все, кто весит меньше неё худоба!» Кроме того, она очень строго подходит к вопросу еды. «Иди ко мне, маленький!» — начинает она сюсюкать с ребенком. Тетя Ада тебя сейчас покормит. Я припосла тебе самое вкусное лакомство. Мама же не возражает? При этом она хитро на меня поглядывает. Кормите, киваю. Что уж там, раз я горе-мать, ужин приготовить сегодня не в состоянии, не голодать же ребенку. Он, конечно, после садика уже поел, но всегда не прочь подкрепиться перед сном, даром, что весит немного. Мы с тетей наблюдаем за тем, как Ада усаживает Владика за дальний стол и ставит перед ним одну тарелку за другой. Там и творожок со сметаной и медом, и молочная каша, и йогурт, и блинчики с маслом. Конечно, ребенок все это не съест, но понадкусывает, как он это любит. Довольная собой, Ада садится рядом с ним и включает новости. Наверное, было бы Резонней включить для ребенка мультфильм, но Ада любит только новости, а Владик просто обожает смотреть телевизор. Ему редко выпадает такое счастье, поэтому он готов смотреть все, что угодно, не привередлив. Мы с тетей склоняемся над несчастным салатом-латуком, рвем его на кусочки в четыре руки. «Ты должна сказать великану, что у него есть сын», — продолжает настаивать она. Да знаю я, что должна. Но как только скажу, прощай, спокойная жизнь. Обратной дороги уже не будет. Не тешь себя надеждами. Обратной дороги уже нет, раз ты начала принимать его ухаживание. Мне кажется, твой Чаадаев не из тех, кто отступает. К тому же, раз уж он переродился из сволочи в человека, значит, заслуживает знать, что у него есть сын. Разве нет? «Заслуживает», — тихо признаю. «Так почему молчишь?» Тяжело вздыхаю и отвечаю с чувством. Я хотела ему сказать, правда хотела. Несколько раз собиралась признаться, пока мы были в поездке, но он... Он... Что он? Он считает меня честной, неспособной на подлость, а я... Я... Родить ребенка – это не подлость, Лиза. Родить – не подлость, а вот намеренно скрывать его годами – очень даже подлость, при условии, что он его хотел. Это когда это он его хотел? Сам же рассказывал про аборт. Оказывается, все не так. Кратко передаю ей наш с Владом разговор. Получается, своим молчанием – Я лишила великана возможности видеть, как растет его ребенок. Владик же был бесподобным грудничком. А как забавно учился садиться, вставать, бегать. Великан ничего этого не видел. Получается, я украла у Чаадаева три года отцовства. К тому же сын о нем ничего не знает. Ты думаешь, за такое великан погладит меня по головке? Но если он передумал по поводу отцовства, это его трудности. Откуда тебе было знать? У тебя были свои причины для молчания. Он же был неадекватен. В конце концов, ты боялась, что он отправит тебя на аборт. Но теперь ситуация изменилась. Не скажешь ты, так он узнает сам, ведь не дурак. Я боюсь, он взбесится, когда ему скажу. «Ты же говорила, что он изменился», — всплескивает руками тетя. «Очень изменился, стал вежливый, внимательный, выражается спокойно. Даже за все время ни разу не упомянул свой любимый ядрен багет». «Чудеса», — вздыхает тетя Аня. «Еще бы! Но тут-то он имеет полное право взбеситься». «И что такого?» — пожимает плечами та. Побеситься да успокоиться – дело житейское. Сказать надо, Лиза. Тем более, если ты собираешься строить с ним отношения. Я все еще думаю, нужны ли мне эти отношения. Признаюсь почти шепотом. Ой, да ладно, – машет рукой фея крестная. Ты за четыре года не подпустила к себе ни одного мужика. Совершенно очевидно, что ты любишь своего чадаева А я, может быть, не поэтому не подпустила. Я мать-одиночка. Ты думаешь, передо мной выстраивались толпы поклонников? И потом я вечно занята. То с ребенком, то в пекарне. Раньше еще и учеба была. Где найти время на романы? Мне в парикмахерскую некогда сходить. Но для Влада выходные выкрыла. Тут же подмечает тетя Аня. Было бы желание, Лиза. Ладно, ты права. Я скажу ему при следующей же встрече, скажу. Вот и правильно. На этом мы обе замолкаем, опускаем взгляды в миску, где, по идее, должен быть салат, но керамическая поверхность буквально усыпана такими мелкими кусочками зелени, что конфетти по сравнению с этим крупняк. Причем тетины кусочки мельче моих. Э, э э тянет тетя Аня. Давай закажем пиццу. Отличная идея. Тут же киваю. Приготовили салат, называется. Три пучка латука в мусорку. Нет, ну вы это видели, а? Всплескивает пухлыми руками Ада. Нет, вы, гляньте, гляньте. фраер наш женат. «Какой фраер?» поворачиваясь к Аде, отчаянно тычущий пальцем в экран телевизора. Там показывают местные новости. Ада делает звук громче, и я прирастаю взглядом к экрану. На видео мелькает сначала фото завода в пригороде Краснодара, того самого, который Влад собирается в скором времени приобрести, а потом идет семейное фото Чаадаевых. собираются купить крупные бизнесмены – Виктор Чаодаев и его сыновья. Обратите внимание, старший женат, но младший до сих пор холост. Радость для краснодарских невест на выданье. Но будьте осторожны, девочки, за парнем закрепилась слава плейбоя, как в свое время и за его старшим братом, пока тот не женился на тогда еще никому неизвестной художнице Инессе альшевской. Согласитесь, эта девушка обладает особой красотой, На экране крупным планом фото брюнетки с длинными вьющимися волосами и голубыми глазами, холодными, как арктический лед. «Я к тебе с серьезными намерениями», — всплывают в моей голове слова Влада. «Да, намерение у него очень серьезное. Самое серьезное в жизни намерение сделать меня своей любовницей. А что? Ему удобно. В Ростове жена, в Краснодаре любовница. Наверняка в Москве тоже имеется подружка. Вот я дура. Как же я могла снова пустить его в свою жизнь?